Глава девятнадцатая. Передний план, задний план. Она сидела за их обычным столиком в глубине ресторанного зала. Должно быть, она пришла уже давно, потому что перед ней стояла полупустая бутылка минеральной воды «Фарис». Лучи солнца, проникавшие снаружи, подсвечивали ее густые темные волосы, Она читала какие-то документы, но, заметив его, сложила все в сумку. Он отдал гардеробщику джинсовую куртку, вначале переложив бумажник в задний карман. Он залюбовался ею. Она надела летнее платье, которое очень ей шло. По будням ей приходилось одеваться в строгие костюмы. Плечи успели загореть и приобрели золотистый оттенок. «Как обычно?» — спросила она. Он кивнул и сел. «Хорошо», — сказала она. «Я уже сделала заказ». «Что ты думаешь о татуировках?» — спросил он. Она вопросительно подняла брови. «Неужели ты хочешь сказать, что...» «Нет, я имею в виду тебя. Тебе никогда не хотелось сделать себе татуировку». Она покачала головой. «При моей-то работе...» Она выставила одно плечо вперед и принялась его рассматривать, как будто на нем уже была наколка. «При моем-то образе...» У убитой девушки была татуировка. Большая наколка на животе. Он показал место пальцем. Ева Брит посмотрела на него из-под лобья. «Франки...» «По-твоему, тату — это сексуально?» «Может быть, только не на трупе». «Но что ты думаешь? Может, татуировка кого-нибудь украсить?» Стриптизершу, наверное». Она подвинула бутылку, чтобы официанту было куда поставить блюдо. «А меня нет». Она посыпала спагетти тертым пармезаном. «Кажется, у Лены есть тату». Вспомнил Франк. Лена была давней подружкой Евы Брит. Ева Брит задумалась. Да, наверное, это ту может быть красивой. Ты так говоришь, из-за Лены? Нет. У Лены вполне симпатичный рисунок. Смешная фигурка из мультика. Такая желтая птичка с большой головой. Франк понятия не имел, что она имеет в виду. «Из старого комикса про Дафидака, Дака», — подсказала Ева Брит. «Птичка, которая всегда дралась с котом». «Сильвестр и Твити», — вспомнил Франк. «Ну да», — кивнула Ева Брит. «Твити». Она ткнула пальцем в свое голое плечо. «Вот здесь Лена наколола себе Твити. Она выглядела симпатично, потому что Твити немножко старомодна». И еще приятно смотреть на забавный рисунок. Розы, птички и все такое хуже, потому что предполагается, что они сексуальны. Значит, к ним приходится подбирать соответствующую одежду. При моей работе нельзя ходить с мультяшным персонажем на плече. Как женщине. Что такого особенного в твоей работе? Ты что, поссориться решил? «Нет, что ты!» — возразил Франк. «Просто любопытно. Я все время думаю о той девушке. У нее на животе выколот огромный цветок». «Ну, живот всегда можно прикрыть», — заметила Ева Брит. «Но ведь я менеджер довольно крупной компании, и у меня много сослуживцев мужчин». Она криво улыбнулась и покачала головой. «Франки». Я не имею права провоцировать мужчин. Они не должны пялиться на мое тело. При моей должности тату – вещь совершенно немыслимая. Значит, ты все-таки подумывала о том, чтобы сделать татуировку?» Она предпочла не ответить на его вопрос. Тряхнув головой, она сказала, «Я уж не говорю о том, что тату трудно удалить». Просто я считаю их уродливыми. Однажды в Феликсе я видела молодую женщину. На ноге у нее была вытатуирована змея, питон, который обвился вокруг бедра. Он спускался сверху вниз к колену. Все до единого встречные мужчины хотели взглянуть на змеиный хвост. Понимаешь? Пока та девушка молода ей просто весело, что все на нее смотрят. «Всеобщее внимание радует и заводит ее. Но на серьезной работе, где требуется соблюдать дистанцию, она и дня не продержится». «Вот теперь я не понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Франк. «Я думал, ты борешься за права женщин и против сексуальных домогательств на рабочем месте». «Так и есть». «Тогда какое имеет значение, что ее татуировка в виде змеи возбуждает мужскую фантазию?» «Слушай меня внимательно. Я вовсе не осуждаю ее. Но она сама ограничивает свои возможности, потому что все мужчины при встрече будут в первую очередь обращать внимание на ее тело, а не на другие достоинства». Франк хмыкнул. «Ну что, я тебе помогла?» «Не знаю», — ответил он, — «в твоих словах что-то есть». «Ты только представь», — продолжала Ева Брит. «Я тоже могу чувствовать себя сексопильной. Мне нравится быть сексопильной. «С этого места поподробнее, пожалуйста», — с довольным видом попросил Франк, но Ева Брит сделала вид, будто не слышит. «Но зачем мне расписывать все тело картинками, от которых я уже не смогу освободиться?» Франк посерьезнел. «Меня вот что волнует. Говорит ли что-нибудь о ней ее татуировка?» «А сам-то ты что думаешь?» — с улыбкой спросила Ева Брит. Он не спешил с ответом. «По-моему, она стремилась возродиться к новой жизни. Все так говорят». Она пыталась обрести свободу. «Но ведь символику можно истолковывать по-разному», заметила Ева Брит. «Если татуировка старая, возможно, она жалела о том, что сделала ее. С другой стороны, тату могла быть и полезным напоминанием». «Полезным?» «Своего рода клеймо. Символ чего-то, что не должно повториться». Франк долго размышлял над ее словами и, наконец, сказал, «Сегодня ты в ударе». Он начал есть, но вскоре уставился в одну точку и застыл с вилкой в руке. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросила Ева Брит. «Рагнор Траус говорит, что к татуировкам может развиться пристрастие, как к сигаретам». «К сигаретам?» «Да, он говорит, одна татуировка хорошо, «Две тоже неплохо, но три...» «Все, ты попал. Пройдет совсем немного времени, и ты разукрасишь наколками все тело». «Как страшно! Такие люди как будто сошли с конвейера». Фрелик кивнул. «Франки, давай поговорим о чем-нибудь другом», — попросила Ева Брит, снова принимаясь за еду. «Только не рассказывай, как ты ездил в горный домик к своему ненормальному боссу!» Франк задумался и спросил. «А потом чем займемся?» «Пойдем в кино», — ответила Ева Брит. «Что будем смотреть?» Ева Брит лукаво улыбнулась. "Неважно, Лишь бы про секс».